Первая русская революция девятнадцатого века. Мартовские виды Санкт-Петербурга. «Мысль извести Павла каким бы то ни было способом сделалась почти общую». Фанвизин. Многие из его приближенных сознавали, что их положение при дворе чрезвычайно опасно, и что в любую минуту, раскаиваясь в только что совершенном поступке, государь может перенести свое расположение на новое лицо и уничтожить их всех. Великие князья также находились в постоянном страхе. Оба они были командирами полков и в качестве таковых ежедневно во время парадов и учений получали выговоры за малейшие ошибки — соблуков достигнуть успеха можно было только подкупив или подняв гвардию целиком или только частью а это было дело нелегкое солдаты гвардии любили павла первый батальон преображенского полка в особенности был очень к нему привязан вспышки ярости этого несчастного государя обыкновенно обрушивались только на офицеров и генералов солдаты же хорошо одетые пользующиеся хорошей пищей кроме того осыпались денежными подарками ланжерон Солдаты его любили, потому что, хотя и измучивались чрезмерно дисциплиною, но зато пользовались царскими милостями. Левин. Мы назначили исполнение наших планов на конец марта. Но непредвиденные обстоятельства ускорили срок. Многие офицеры гвардии были предупреждены о наших замыслах, многие их угадали. Я мог всего опасаться от их нескромности и жил в тревоге. 7 марта я вошел в кабинет Павла в 7 часов утра, чтобы подать ему по обыкновению рапорта о состоянии столицы. Я застаю его озабоченным, серьезным. Он запирает дверь и молча смотрит на меня в упор минуты с две и говорит, наконец, «Господин фон Пален, вы были здесь в 1762 году?» «Да, Ваше Величество. Были вы здесь?» «Да, Ваше Величество, но что вам угодно этим сказать? Вы участвовали в заговоре, лишившем моего отца престола и жизни». «Ваше Величество, я был свидетелем переворота, а не действующим лицом. Я был очень молод, я служил в низших офицерских чинах в конном полку. Я ехал на лошади со своим полком, ничего не подозревая, что происходит». Но почему, Ваше Величество, задаете мне подобный вопрос? Почему? Вот почему. Потому что хотят повторить 1762 год. Я затрепетал при этих словах, но тотчас же оправился и отвечал. Да, Ваше Величество, хотят. Я это знаю и участвую в заговоре. Как вы это знаете и участвуете в заговоре? Что вы мне такое говорите? Сущую правду, ваше величество. Я участвую в нем и должен сделать вид, что участвую, в виду моей должности. Ибо как мог бы я узнать, что намерены они делать, если не притворюсь, что хочу способствовать их замыслам? Но не беспокойтесь, нам нечего бояться. Я держу в руках все нити заговора, и скоро всё станет вам известно. Не старайтесь проводить сравнений между вашими опасностями и опасностями, угрожавшими вашему отцу. Он был иностранец, а вы русский. Он ненавидел русских, презирал их и удалял от себя. А вы любите их, уважаете и пользуетесь их любовью. Он не был коронован, а вы коронованы. Он раздражил и даже ожесточил против себя гвардию, а вам она предана. Он преследовал духовенство, а вы почитаете его. В его время не было никакой полиции в Петербурге, а ныне она так усовершенствована, что не делается ни шага, не говорится ни слова, помимо моего ведома. Каковы бы ни были намерения императрицы, она не обладает ни гениальностью, ни умом вашей матери». всё это правда», — отвечал он. «Но, конечно, не надо дремать». На этом наш разговор и остановился. Я тотчас же написал про него великому князю, убеждая его завтра же нанести задуманный удар. Он заставил меня отсрочить его до одиннадцатого дня, когда дежурным будет третий батальон Семеновского полка, в котором он был уверен еще более, чем в других. Палин. Во время одной из прогулок Около четырех или пяти дней до смерти императора в это время стояла оттепель, Павел вдруг остановил свою лошадь и, обернувшись к шталмейстеру Муханову, ехавшему рядом с императрицей, сказал сильно взволнованным голосом. «Мне показалось, что я задыхаюсь, и у меня не хватает воздуха, чтобы дышать. Я чувствовал, что умираю. Разве они хотят задушить меня?» Муханов отвечал. «Государь, это, вероятно, действие оттепели». Император ничего не ответил, покачал головой, и лицо его сделалось очень задумчивым. Он не проронил ни единого слова до самого возвращения в замок. Саблуков. Всего более заговорщики опасались преданности графа Кутайсова. «Я встретился с графом Кутайсовым в Кёнигсберге. Он уже не был прежним надменным неприступным любимцем». «Здесь он принял меня чуть не с сердечной радостью». Граф совершенно опровергнул вообще довольно распространенное предположение, будто император Павел подозревал существование заговора и вследствие сего вызвал барона Аракчеева. «Если бы мы имели хоть малейшее подозрения сказал он, — стоило бы нам только дунуть, чтобы разрушить всякие замыслы». И при этих словах он дунул на раскрытую свою ладонь. В вечер перед этой ужасной ночью великий князь Александр ужинал у своего отца. Мне передавали, что во время этого зловещего ужина великий князь чихнул. Император сказал, «Я желаю, месье, чтобы желания ваши исполнились». Головина. Александр был поставлен между необходимостью свергнуть с престола своего отца и уверенностью, что отец его вскоре довел бы до гибели свою империю сумасбродством своих поступков. Лонжерон. Но я обязан в интересах правды сказать, что великий князь Александр не соглашался ни на что, не потребовав от меня предварительно клятвенного обещания, что не станут покушаться на жизнь его отца. Я дал ему слово. Надо было успокоить щепетильность моего будущего государя. «Я прекрасно знал, что надо завершить революцию или уже совсем не затевать ее, и что если жизнь Павла не будет прекращена, то двери его темницы скоро откроются, произойдет страшнейшая реакция, и кровь невинных, как и кровь виновных, вскоре обогрит и столицу, и губернии. Пален.